Роберт, 16 апреля, утро. Вставай, хватит дрыхнуть. Я потряс Айвара за плечо. На том свете отоспимся. Робби, какого хрена? Дай поспать. Потом отоспишься, поехали. Куда поехали? Айвор потер лицо ладонями. Рыбу что ли ловить? В жопу эту рыбалку собирайся, мы едем к Эдгару. Куда едем? Глухим два раза обеднюю не служат. Огрызнулся я и повернулся к дверям. «Иду делать кофе, долго ждать не буду. Через 20 минут еду один». По пути объяснил Айвору, в чем суть идеи. Он, поразмыслив, согласился, что дело хоть и рисковое, но достойное внимания. «Это вам не банальный пармидон из клиники Тырить. Тут посерьезнее схема вырисовывается. С перспективой». На хорошей скорости пронеслись через опустевшую кармелаву. И притормозили только перед поворотом на Рамучей, где на блок посте скучали два охранника. Видно, проходящих целей не было, дорога пустая. Кто в такую рань поедет? И погода с утра паршивая накрапывал мелкий дождь, добавляя серых красок в бесцветную хмарь окрестностей. Кстати, зомби на погоду хорошо реагируют, просто барометры ходячие. Как только погода портится, сразу с улиц исчезают, укрываются в подъездах. Разрушенных магазинах и домах. Пока ехали, только одного морфа и заметили, который метнулся в придорожные кусты, словно косули в мирное время. Наверное, голод выгнал на охоту, но морфы, твари умные, на машину бросаться не станут. Охранники, узнав, к кому мы приехали, связались по рации и пропустили нас в поселок людей на улицах почти не видно. Или слишком рано, или жители лишний раз из домов не выходят. Только на одном участке заметили дряхлого старика, который возился в саду. Правильно, чего ему старому бояться. Он свою жизнь прожил. Земля, наверное, уже яблоками пахнет. В прихожей перед кабинетом Эдгара сидел какой-то мордоворот с автоматом. То ли охранник, то ли ординарец. Черт его знает. На встречу вышел Линос, поздоровался и сказал, что отец сейчас спустится». Оружие попросили оставить в прихожей, что мы и сделали, сбросив сбрую на стулья, под настороженным взглядом секретаря. Нас проводили в небольшую комнату, с горящим по причине сырой погоды камином, и попросили обождать. Через несколько минут женщина лет 40 принесла кофе, словно Эдгар знал, что мы для серьезного разговора заехали, а не просто так поздороваться. «Доброе утро, господа!» Хозяин вышел из какой-то боковой двери. Причем так тихо, что я и не услышал. При его габаритах и так двигаться, это уметь надо. Доброе. Несколько стандартных фраз обо всем и ни о чем. И мы плавно перешли к главной цели нашего визита. Обрисовали ситуацию с транзитом наркотиков. Высказали свои домыслы о сопутствующих этому бизнесу товарах. И предложили сделать маленький совместный гешефт. Серечь найти эту самую тюрьму и тихо ее обнести зачистив при этом нехороших дядек, кои там окажутся на момент штурма. Эдгар внимательно нас выслушал, походил по кабинету и спросил. «Вы хотите сказать, что там будут наркотики?» «Думаю, не просто будут, а их там будет много». «Уверены?» «Сейчас ни в чем нельзя быть уверенным, но шансы велики. Не думаю, что их смогли вывести после начала эпидемии. Роберт, скажите честно, ведь это не просто желание заработать». чего же?» «Лекарство, как вы прекрасно понимаете, вещь дороже золота. Еду можно вырастить, лекарство вряд ли. Афганский опи вещь дорогая». «Ну да, ну да». Эдгар задумчиво посмотрел на нас. «Надеетесь найти там лекарство против вируса?» «Вот так те Роберт, наотмашь, прямо по морде. Не считай других дурнее себя». Тем более Эдгар далеко не дурак. Ситуацию просчитал моментально. Айвор чуть кофе не пролил, промахнувшись от удивления. «Почему вы так решили?» «Все очень просто, господа», — вздохнул Эдгар. «Я наслышал о стычке военных на заброшенной ракетной базе. Знаю, что погибших хранили именно вы. Значит, мстите. Это прекрасно, но месть, как говаривал один персонаж, это блюдо, которые едят холодным. Притом, зная вашей натуры, склонен предположить более простое развитие событий. Вы бы начали отстреливать военных как главных виновников в смерти ваших сослуживцев». Однако нет, вы пытаетесь пойти дальше. Выйти на более высокий уровень. То есть на людей, которые отдавали приказы. Про транзит наркотиков военными бортами я слышал и раньше. Это, в отличие от вас, входит в область моих интересов. Могу даже предположить, что информация вам стала известна от погибшей группы военных. Значит, кто-то из них выжил. Это раз. Выживший сообщил вам не только про тюрьму и наркотики, это два. Роберт, если я не ошибаюсь, у вас семья на Украине. По идее, должны стремиться туда, а вы, напротив, начинаете впутываться в какие-то затяжные дела здесь, это три. Значит, аргумент, заинтересовавший вас, весомый, очень весомый, что-то очень важное. Не надо быть пядей во лбу, чтобы понять, есть шанс найти лекарство, а точнее вакцину от вируса. Вы полагаете, что наши придурки из Сейма приложили к этому руку? Я молча кивнул. «Вполне возможно», — продолжил Эдгар. «На мировой арене наши политики всегда были шестерками. Если это так, то некоторые события становятся более понятными. Я прав?» «Дело, которое вы предлагаете, интересное. Даже скажу больше, важное. Вы вроде бы неплохо поработали с Линосом. Думаю, не будете против, если он и дальше будет работать с вами». Кстати, на будущее у меня большая просьба. Не пытайтесь меня обмануть, это может плохо закончиться. Через 10-15 минут мы уже усаживались в машину. Ощущения были сами, понимаете. Приехали, блин, великие комбинаторы. Эдгар, несмотря на его криминальные дела, мужик не глупый. Иначе бы до такого почетного возраста не дожил. Почему мы опять идем на контакт с бандитами? Эх, господа, не пытайтесь оценить наши поступки с точки зрения моральных норм мирного времени. Пустое это занятие.